Глава третья. Три тела, души и духа. Ваш управляющий центр. Ваше высшее Я постоянно пребывает в Божественном доме. Здравствуйте, дорогие. Крайон приветствует вас. Почувствуйте энергии нашего общего Божественного дома, энергии, меняющие вас и вашу жизнь. Но эти перемены происходят не извне, они происходят изнутри потому что в энергиях Божественного Дома вы встречаетесь с собой. Вы встречаетесь с той частью вас, которая является одновременно частью Бога. Вы восстанавливаете свою целостность и таким образом обретаете силу и способность управлять собой, своей жизнью, материальным миром. Сегодня мы поговорим о достаточно сложных вещах, которые, тем не менее, могут пролить свет на некоторые не вполне понятные вам вопросы. В частности, эти вопросы таковы. Почему я сам не всегда знаю свои желания? Почему мои планы не осуществляются? Почему я получаю не то, что хочу? Почему нужно прислушиваться к интуиции, если логика подсказывает другое? И, наконец, Крайон, почему ты говоришь, что нам не нужно планировать ничего конкретного, а вместо этого просто довериться духу и ждать, какие дары он принесет? Ведь так мы придем к полной пассивности и к неспособности к каким-либо действиям. Дорогие. Ваш язык не очень хорошо приспособлен для передачи духовных истин. того возникает много путаницы. Скажу сразу. Дух не призывает вас к пассивности. Дух не призывает вас к отказу от планов и намерений. Дух вовсе не призывает вас, просыпаясь каждое утро, говорить себе, «Я не знаю, что буду сегодня делать. Пусть будет, что будет, а я просто поплыву по течению». Нет, это не позиция хозяина своей судьбы. Это позиция раба обстоятельств. Планировать вам придется, и действовать вам придется, иначе вы не измените мир. На Земле вы можете реализовать себя только через действия. Но действия действию рознь, и планы планам рознь. Планы и действия становятся необходимыми и эффективными, когда вы движетесь в русле ситуации с планированным Духом. Но Дух без вас не может реализовать свои планы. Ваши последовательные шаги к цели, ваши действия, ваши достижения нужны ему. Напомню. Вы пришли на Землю, чтобы осуществиться здесь в качестве действующего Духа. Вы пришли реализовать свой Дух или, как вы его еще называете, Высшее Я. Когда вы это делаете, вы счастливы, и все у вас складывается наилучшим образом. Потому что, действуя во благо Духа, вы действуете во благо себе. Очень просто. Вы и Дух едины. Но в вашем человеческом мире это не очевидно. Более того, у вас создается иллюзия разделенности. Вы очень часто не слышите, не чувствуете, не понимаете свое Высшее Я. И это естественно в условиях Земли. Дело в том, что ваше Высшее Я – это часть вас, продолжение вас. Вы едины с ним, но пока вы живете на Земле, оно не с вами. Внутри вас есть связь с ним, но оно постоянно пребывает здесь, по нашу сторону завесы, в нашем с вами общем Божественном доме. Это трудно представить, да? Вы находитесь на Земле, и одновременно вы здесь, в Божественном доме. Вы не покидаете его никогда. Для вас это сложно, но на самом деле это просто и понятно. Вы часть Бога, единая и неотрывная. А Бог присутствует везде одновременно. Если вы судите с человеческой точки зрения, то вам может показаться. Если Бог в данный момент помогает кому-то другому, то он занят и не может уделить внимание вам. Но это не так. Бог помогает всем одновременно. Он откликается на все молитвы и просьбы одновременно. Он в каждом человеке во всех сразу, одновременно. Вы понимаете, почему вы, люди, так тесно связаны между собой? Потому что вы все единый Бог. Он присутствует в каждом из вас одновременно. Ваша задача на Земле – не пассивное следование Духу, но активное партнерство с Ним. Итак, вы на Земле, а ваше Высшее Я здесь, рядом с нами. На самом деле вы никогда не были с Ним разделены. Связь никогда не прерывается. Но по условиям эксперимента на планете Земля вы забыли об этой связи. Вы сами так решили для чистоты эксперимента, чтобы проверить, сможете ли вы вспомнить себя в нерасполагающих к тому условиях, вспомнить свое божественное «я» и укрепить связь с ним. Вот задача вашей жизни на Земле. И вы выполнили эту задачу. Но ваше человеческое сознание не настроено на то, чтобы коммуницировать с Духом так, как вы общаетесь друг с другом. Вы должны в каком-то смысле стать больше самих себя, чтобы начать говорить с Духом. Есть такой инструмент, как ченнелинг, и он доступен каждому из вас. Но чаще всего бывает, что послания Духа остаются для вас смутными, размытыми, нечеткими, подлежащими расшифровке и дополнительному осмыслению. И это в том случае, если вы вообще замечаете их. И это тоже часть игры на планете Земля. Было бы слишком просто, если бы Дух четко и ясно говорил вам. Запланируй это, сделай это. Вашему мозгу не нужно было бы проводить никакой работы, вы бы просто выполняли команды. Жизнь шла бы гладко и благополучно, но вы бы так и не стали хозяевами своей судьбы и не научились бы управлять материальным миром. Ваша роль на Земле – это не роль пассивного исполнителя. Ваша задача – это партнерство с духом. Вы идете рука об руку, как равноправные партнеры, будучи единым целым, но являетесь временно разделенными вследствие особых условий, в которых вы оказались на Земле. Как осуществляется ваша коммуникация с Духом? Вы понимаете, кто управляет? Кому дана реальная сила управлять? Не вам, как человеку. Но и Дух единолично управлять не может, в отрыве от вас, как от человека. Духу нужно партнерство с вами. А вам партнерство с Духом. Только такой тандем эффективен. Только эта пара, пара условно потому, что вы неделимы, может достигать успехов во всем, за что бы она ни взялась. Это непростая задача – почувствовать свой Дух и осуществлять с ним коммуникацию. Задача непроста именно потому, что Дух, хоть и связан с вами, все же принадлежит другому измерению. Это ваша многомерная часть, поэтому коммуникация не осуществляется средствами трехмерного мира. Дух не говорит с вами непосредственно. Вот в чем может быть некоторая трудность для вас. Вы думаете, сейчас в процессе ченнелинга дух говорит с вами непосредственно? Нет, это не так. Дух может говорить с вами только через посредников. Человек, осуществляющий ченнелинг, и есть такой посредник. Не думайте, что дух шепчет ему на ухо слова, которые он лишь механически повторяет. Дух дает ему информацию в невербальном выражении. Это пакеты информации, которые ченнеллер, пропуская через свой мозг, переводит в слова. Вот почему ченнелинг – это тоже партнерство. Вы думаете, дух просто использует голосовой аппарат ченнеллера ради передачи информации? Нет. Ченнеллер скорее переводчик, чем ретранслятор. Но на самом деле он больше, чем переводчик. Это настоящая совместная творческая работа. Конечно же, ченнеллер для этого должен быть в канале связи с духом. Он выходит в этот канал особым, нетрехмерным образом. Он в это время и на Земле, и в другом измерении, в измерении Духа. Это состояние тоже может показаться раздвоенностью, но на самом деле оно едино. Это и есть состояние сотворчества. Это и есть то состояние, в котором вы в тандеме с Духом можете составить мощный управляющий центр. Это двойная сила, которая становится единой силой, многомерной, выходящей далеко за рамки земной реальности и способной достичь таких высот каких вы никогда не достигнете, если не осуществите контакт с другим измерением, измерением духа. На самом деле все люди контактируют с духом, даже если не знают об этом. Это происходит во сне, это происходит во время интуитивных прозрений, это происходит в особых состояниях сознания, когда вы как будто воспаряете над реальностью и начинаете видеть более широкую картину. В этом состоянии вы контактируете с духом, в этом состоянии вы пребываете в гармонии с собой и с миром. В этом состоянии вы можете точно понять, чего вы на самом деле хотите, в чем состоят ваши желания, намерения, потребности, те, что совпадают с желаниями и намерениями, потребностями вашего духа. Все это вы скорее почувствуете, чем услышите. Но если вы не доверяете своим чувствам, не прислушиваетесь к интуиции, если вы не ощущаете хотя бы иногда, что являете собой нечто большее, чем человек, то вам может быть трудно разобраться в своих желаниях. «Чего я на самом деле хочу?» – спрашиваете вы. Не ищите ответа логическим путем. Прислушайтесь к духу. И, возможно, вы получите такой ответ, которого не ожидали. А может, вы не получите ответа, но вместо этого почувствуете немотивированное желание пойти куда-то сделать что-то. И там вам откроются новые двери, о которых вы и не подозревали. Так общается с вами дух. Без контакта с духом вы обречены строить нереалистичные или просто ненужные вам планы, ошибаться, заходить в тупики. Вот почему необходимо хотя бы иногда останавливать свой логический ум и сверять свои планы с духом. Пусть даже это происходит лишь на уровне ощущений, а иногда именуя уровень сознания. Вы понимаете, что такое планирование совместно с духом не походит на то, что вы обычно называете планированием. События, запланированные совместно с духом, порой происходят словно сами собой, будто вы вообще их не планировали. На самом деле планы были. Причем именно ваши совместные с Духом планы. Дух ничего не будет делать без вашего одобрения. Вы живете на планете свободной воли, и Дух никогда не сделает для вас чего-то такого, чего вы не хотите. Он сначала получает ваше одобрение, причем вы можете даже не подозревать, что дали его. Дух знает не только ваши мысли и чувства, но и то, что остается в вашем подсознании. Не удивляйтесь, если исполняются ваши подсознательные желания. Это значит, ваша связь с Духом так сильна, что вам вовсе не обязательно сообщать Ему о том, чего вы хотите. Ваше общение идет на подсознательном уровне. Дух осуществляет даже те ваши желания, о которых вы сами пока не догадываетесь. Вход в божественные измерения в вашем сердце. Крайон, но как же так? Ты ведь говорил, что Бог у нас внутри, а Он оказывается все же снаружи, да еще и в другом измерении. К тому же, общаться с Ним на уровне сознания не так уж просто. Дорогие, я предупреждал вас, что будет непросто. Понимаете, в чем дело? Это снаружи, это другое измерение, в котором находится Бог. Оно тоже внутри вас. Если вы не ощущаете свои связи с Богом, если вам кажется, что вы разъединены, то вы воспринимаете Бога как что-то, находящееся снаружи. Но когда вы воссоединяетесь с Ним, когда вы выходите в божественное измерение то Бог оказывается у вас внутри. На самом деле вы всегда едины с Богом. Бог внутри вас или вы внутри Бога, это на самом деле одно и то же. Бог везде ⁇ это весь мир. Так же и вы можете почувствовать себя целым миром, Вселенной. Когда вы смотрите с вершины горы на прекрасные пейзажи, вы можете почувствовать свое единство с миром. Вы можете почувствовать, что все это одна энергия, и что все окружающее продолжение вас. Вы и есть мир, или мир внутри вас. И то, и другое соответствует реальности. Вы можете ощутить себя как часть Бога, а можете почувствовать, что Бог – часть вас. И то, и другое отражает действительное положение дел. Потому что в божественном мире нет разделения. Внутри и снаружи – это одно и то же. На самом деле нет ни внутри, ни снаружи. Есть единый неделимый мир, и вы едины с этим миром. Вы человек, но вы гораздо больше, чем человек. Вы весь мир. Вот почему ваше общение с Богом – это нечто естественное. Хоть еще и непривычное для вас. Но Крайон, как мне преодолеть эту иллюзию разделения? Как мне шагнуть в другое измерение и наладить контакт с высшим «я»? Дорогие, вход в это другое измерение в вашем сердце. Да, внутри, опять же внутри. Вам не нужно искать никаких межзвездных порталов или таинственных дверей. Все порталы и двери внутри вас. В той вселенной, которая есть вы. У вас есть не только дух, но и душа. И если дух, высшее я, постоянно пребывает в божественном доме, то душа находится в вашем теле. Она встроена в вас на уровне ДНК. Душа, связующая звено между вами, человеком, и вами, духом. Душа – это тоже частица Бога, его продолжение. И опять же, можно говорить только условно о разделении Бога на частицы. Бог един и неделим. Но в разных средах Он может проявлять себя по-разному. Душа – это такая частица Бога, которая предназначена для функционирования непосредственно на уровне живой материи. Душа оживляет ваше тело. Душа дает вам чувства, эмоции. Впечатление, способность разумно мыслить и эффективно функционировать в огромном материальном мире. У вас есть прекрасное слово «душевность». Это главное, что дает вам душа, хотя вы не всегда можете определить, что это такое, верно? Может быть, любовь, доброта, сочувствие, милосердие, понимание? Да-да, и это, и еще многое другое, что мы определяем как божественные качества. Бог есть любовь, милосердие, сострадание. И если эти качества проявляются на всех уровнях вашего существа, вы становитесь божественным человеком. Если ваша душа живет в согласии с духом, а тело в согласии с душой, контакт с Высшим Я не представляет трудностей. В этом случае все ваше существо функционирует как единое гармоничное целое. Вы уходите от разделения на части и приходите к Божественному единству. Точка единства, гармонии, любви и силы внутри вас. Найдите в себе ту точку, где три части соединяются воедино, где вы становитесь триединством тела, души и духа. Эта точка и есть управляющий центр, в котором сосредоточен максимум ваших сил и возможностей. Загляните внутрь себя. Нет ли у вас чувства внутренней дисгармонии, разделенности на части? Ваша душа живет в гармонии с божественной любовью? Ваше тело прислушивается к желаниям души и следует им? Дорогие, ваша душа, внедренная в вашу ДНК, прекрасно знает обо всем, что нужно вашему телу. Она знает, как вам лучше питаться, как двигаться, как получать желаемые эмоции, как наладить сон, когда лучше работать, а когда отдыхать. Все знание есть внутри вас. Прислушайтесь, не отвергайте. Душа лучше знает, правда? А ваш дух прекрасно знает, что нужно вашей душе. Какие цели ставить перед собой? В чем искать счастье, от чего избегать? Ваша душа прислушивается к духу? Это искри Бога, вашему высшему Я. И, наконец, соединяет ли любовь все три части вашего существа? Соединяются ли в любви ваше тело, ваша душа и ваш дух? Когда они соединяются в любви, высекаются мощнейшие искры, способные изменить мир. Ощутите в себе присутствие этого гармоничного, соединенного энергиями любви-триединства. Скажите себе «Я есть, я един с Богом, я есть триединство тела, души и духа. Это любовь, это могущество, это величие». Почувствуйте, как умножились ваши силы, как внутри вас появилась внутренняя опора, вы засияли новым светом, дорогие, вы изменились прямо сейчас. Ваша часть, которая постоянно присутствует в Божественном Доме, может также постоянно находиться с вами там, где вы есть. И преобразить все ваше существо, устранив все внутренние противоречия, направив все ваши силы к вашему наивысшему благу. Если раньше вы допускали ошибки, то лишь потому, что действовали не из триединства, а из разрозненных частей, которые ошибочно называли своим «я». Теперь вы знаете, что такое Высшее Я – Божественное триединство, делающее вас уникальными существами во всей Вселенной. Божественное Триединство, открывающее перед вами огромные новые возможности, которые прямо сейчас входят в вашу жизнь. Вы многомерны, дорогие. Гораздо более многомерны, чем вы думаете. И перед вами гораздо больше новых дверей, чем вы могли видеть до сих пор. Это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение «Намерение на обретение Триединства». Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке, расслабьтесь, настройтесь на связь с Божественным «Я» и скажите, «Дорогой Всевышний, покажи мне, как ощущается триединство тела, души и духа. Активируй эти триединые энергии во всем моем существе. Я есть, я живу в гармонии тела, души и духа. Да будет так». Упражнение «Управляющий центр». Останьтесь в тихой и спокойной обстановке наедине с собой. Настройтесь на то, что сейчас произойдет нечто важное и прекрасное – встреча с собой настоящим. Мысленно призовите к себе энергии божественной любви. Представьте, что вы окружены этими энергиями. Закройте глаза. Ощутите свое тело. Мысленно наполните его энергиями любви. Поблагодарите тело за то, что оно позволяет вам жить, действовать, познавать мир, делать что-то хорошее для себя и других. Спросите тело, чего оно хочет, чего ему не хватает. Вы знаете ответы, вам надо только их осознать. Пообещайте своему телу лучше заботиться о нем, любить его и беречь. Направьте внимание на область сердца, обратитесь к своей душе. Направьте ей энергии любви. Поблагодарите ее за то, что она позволяет вам чувствовать, любить, радоваться, понимать себя и других, откликаться на то, что происходит вокруг вас. Спросите ее, чего она хочет. Каких впечатлений, эмоций? Хватает ли ей тепла и любви? Комфортно ли ей в вашем теле? Пообещайте лучше заботиться о вашей душе и давать ей все необходимое. Расскажите вашей душе, что она – часть божественного целого и тесно связана с Высшим Я, духом, пребывающим в божественном доме. Попросите вашу душу настроиться на связь с духом. Представьте, что прямо перед вами открывается портал в другое измерение. Представьте это как угодно как дверь или просто яркий свет, или как лестницу, водящую вверх и теряющуюся в небесной синеве. Вы входите туда, преодолеваете ступени или просто оказываетесь в необразимом пространстве, наполненном светом. Ощутите присутствие некой доброй и могущественной силы. Вы уже не на земле. Это пространство чистой любви, божественный дом. Здесь нет мыслей и эмоций. Здесь вы просто парите в пространстве. В энергиях любви, ощущая себя в поле бесконечной заботы, сострадания, понимания, сочувствия. Мысленно соединитесь с этой любящей силой. Она больше, чем вы, и все же вы ее часть. Вы едины, вы связаны с этой силой. Находясь в этом пространстве, почувствуйте и свое тело, и свою душу. Наполните их этими высокими и бесконечными энергиями духа. Обратитесь к своему телу. Найдите в нем ту область, где вам легче всего ощущать триединство тела, души и духа, где вы можете соединить воедино эти три составляющие. Это может быть область груди или область солнечного сплетения, а может область живота. Представьте, как все ваши энергии, энергия тела, энергия души и энергия духа сливаются в одно целое в этой области. Ощутите эту единую неразделимую энергию в найденной вами области тела. Это ваш управляющий центр, энергии из которых вы можете действовать, выражать намерение менять свою жизнь и окружающий вас мир. Скажите «Я есть». Ощутите себя прочно и надежно стоящим на Земле по праву присутствующим в этом мире. Запомните это состояние. Вы можете возвращаться к нему в любой момент, особенно когда вам нужно почувствовать себя сильным, хозяином обстоятельств, независимым и свободным. Это состояние дает радость. Чем чаще вы входите в него, тем скорее оно станет для вас нормой. Упражнение «Гармония тела, души и духа». Как вам кажется, насколько гармонично ваша душа сосуществует с телом? Является ли их союз с союзом любви? Как ваша душа проявляет себя через тело? Может ли она проявить себя в улыбке, взгляде, движениях, поступках? А как ваше тело откликается на присутствие в нем души? Нравится ли телу это присутствие? Помогает ли тело душе проявлять божественную любовь? Подумайте, как вы можете помочь установлению большей гармонии в этом союзе, как вы могли бы изменить свое поведение, отношение к себе, к другим, к миру, чтобы душе было легче проявить себя. Душа стремится излучать любовь в мир. Помогите ей в этом. Измените свои эмоции, свое мировосприятие на более позитивное. Научитесь пониманию, сочувствию, терпению, доброте. Подумайте, где и как вы могли бы проявить эти качества прямо сейчас. Может быть, вам не хватает их даже по отношению к себе? Начните относиться к себе более душевно. Затем вы сможете изменить отношения с другими людьми, они станут гораздо лучше. А главное, вы станете более целостной, гармоничной личностью. Ваши внешние проявления начнут соответствовать вашей внутренней сути. Как следствие, вы станете более счастливым человеком, и ваша жизнь изменится к лучшему. Затем попробуйте по своим ощущениям определить, поддерживает ли ваша душа тесную связь с духом. Несет ли она вашему телу энергии божественной любви? Ваши чувства, эмоции, ощущения, впечатления несут на себе отцвет этой любви? Настройтесь на божественный источник любви. Попросите вашу душу получать энергии из Божественного дома и проявлять их в материальном мире в виде эмоций, ощущений, впечатлений. Представьте, что энергии души и духа сливаются воедино. Теперь ваша душа излучает Божественную любовь, доброту, понимание. Подумайте, как вы можете изменить свое поведение и мировосприятие, чтобы излучать энергии души и духа в единстве во всех своих поступках, мыслях, эмоциях.